Глава д е в я т н а д ц а т а К полудню в понедельник вернулась Анштольц, чтобы провести с дочерью день-другой. Вышло удачно, сына в палате не оказалось, хотя все указывало на то, что он еще не свернул свой офис и не съехал. л э й с и объяснила, что он убежал по делам. У нее была на готове добрая весть. Днем Гюнтер собирался уезжать, потому что Атланта без него рушилась, и он спешил спасти город. Другая новость была и того лучше. Врач пообещал уже завтра отпустить Лэйси домой. Она убедила его, что дома ее волосы будут отрастать так же быстро, как и в больнице. Пока э н делилась новостями из Клируотер, медсестра снимала с головы Лэйси швы. Потом с ней полчаса занимался физиотерапевт, закончивший сеанс советами о ежедневных упражнениях на дому. Прибежал Гюнтер с большим пакетом снеди и объявлением, что ему срочно пора домой. Проведя час с матерью, он бежал из больницы, куда глаза глядят. Лэйси тоже требовался отдых от брата после целых четырех дней в его обществе. Прощаясь, он прослезился. С Лэйси было взято клятвенное обещание звонить ему по любому поводу — Особенно при появлении на горизонте наиболее отъявленных подонков, страховщиков-оценщиков и адвокатов, подкарауливающих машины скорой помощи. Он хвастался каким-то необыкновенным умением расправляться с этой публикой. Выбегая, он чмокнул мать в щеку. Лэйси блаженно зажмурилась. Впервые за долгое время появилась возможность насладиться тишиной. «На следующий день...» Во вторник санитар выкатил её из дверей больницы и помог погрузиться в машину Кэн. Лэйси могла бы пройти этот недлинный путь сама, но в больницах свои правила. Через четверть часа о н заехала на стоянку позади дома Лэйси. «Всего-то восемь дней. Окажется, что прошла целая вечность», — тихо произнесла л е й с и «Сейчас я дам тебе костыли. Мне не нужны костыли, мама». Я ими не пользуюсь. Но ведь физиотерапевт сказал, я тебя умоляю. Его здесь нет, я знаю, что делаю. И она, почти не хромая, дошла до своей двери. Ее уже дожидался сосед, англичанин Саймон, ухаживавший за ее французским бульдогом Фрэнки. Увидев песика, Лэсси медленно опустилась на колени и прижала его к груди. «Как я выгляжу?» — спросила она Саймона. «Я бы сказал неплохо, несмотря ни на что. Могло быть гораздо хуже». «Ты бы видел меня неделю назад». «Я рад видеть тебя сейчас, Лэйси. Мы так волновались». «Заходи, попьем чаю». Выйти из больницы было невероятным счастьем. У Лэйси развязался язык, Саймон и Энн молча слушали ее и улыбались. а х ь ю г а и а в а р и я она не упомянула ни словом. Всему своё время. Она с удовольствием пересказывала байки Гюнтера, без него самого звучавшие ещё смешнее. «Его воспитал папаша, а не я», — оправдывала Сен. Несколько часов л е й с я обзванивала друзей, делая перерывы на недолгий сон и на упражнения, строго согласно рекомендациям. Забыв об обезболивающих, она налегала на орехово-фруктовые батончики. Дошли руки и до некоторых служебных папок. В четыре часа приехал Майкл. Энн отлучилась в ближайший торговый центр. Майкл, сославшись на радикулит, отказывался садиться и расхаживал вдоль широкого окна, не переставая говорить. Ему не давали покоя тяжелые мысли. «Ты уверен, что не хочешь взять отпуск?» — удивленно спросил он Лейси. «Тебе бы целый месяц платили зарплату». «Чем мне заниматься целый месяц, Майкл? Рвать на себя начинающие отрастать волосы?» «Тебе нужен отдых, так говорят врачи». «Ну их», — отмахнулась л э с и «Не хочу простаивать. На следующей неделе я заявлюсь на работу. Подумаешь, шрамы. Женщину они тоже украшают». «Другого я не ждал. Ты говорила с верной». «Нет. Ты же сам меня предостерегал, помнишь?» «Еще бы». С в о с к р е с е н ь е никаких перемен. Ясное дело, у нее вышли все деньги, и она торопится получить страховку. Ты знаешь, сколько платили Хьюго. Они жили от зарплаты до зарплаты. Мы можем ей как-нибудь помочь? Вряд ли. Никому из нас не переплачивают. Не забудь, у нее полно родни. Ничего, как-нибудь протянет, пока не начнут поступать чеки. Хотя потом жить на ползарплаты с четырьмя детьми будет не сладко. «А вдруг сработают их иски?» «Это большой вопрос». Майкл остановился, чтобы глотнуть воды, и снова забегал по комнате. Лэйси прилегла на диван, устав от первых часов свободы. «У нас две недели, Лэйси. За это время мы либо вчиняем Макдовер иск, либо задираем лапки. Ты хочешь продолжить это дело? Или мне передать его Джастину?» «Оно моё, Майкл. Моё с потрохами, особенно теперь». «И почему я не удивлён? Признаться, не думаю, что Джастин готов и хочет его принять. Я его за это не осуждаю». «Не говорю тебе, это дело моё». «Хорошо. И какой у тебя план? В жалобе, подписанной нашим приятелем г р е г о м Майерсом, который прячется и правильно делает». Говорится о подкупе в виде собственности на четыре конда в Rabbit Run, переданных девелоперами МакДовер в благодарность за решение в их пользу. В исковой жалобе мало подробностей и совсем нет улик. В ней названы иностранные компании, официальные собственники, но у нас нет возможности доказать ее теневое участие. Мы можем выписать повестки и забрать ее дела и прочие материалы, но очень сомневаюсь, что от этого будет прок. Если преступная деятельность так продумана, как утверждает Майерс, то мне трудно поверить, что Макдовер оставляет улики в легкодоступных местах. Так что с повестками лучше не торопиться. Макдовер развернет такую юридическую активность, что чертям в аду тошно станет. Вспыхнет ожесточенная драка, за каждым нашим ударом будет следовать ответный, не менее, а то и более сильный. В конце концов, МакДоувер вполне может доказать, что приобрела кондоминиумы с инвестиционными целями. Во Флориде это происходит сплошь и рядом. «Где твой энтузиазм, Майкл?» «Я никогда не отношусь с восторгом к нашим делам. Но у нас нет выбора. Теперь мы оба верим Майерсу». Мы верим тому, что написано в жалобе, верим остальным его рассказам о повальной коррупции, отмывании денег, подкупе и даже убийствах. Раз ты упомянул про убийство, давай разовьем эту тему. Там орудовала целая банда, Майкл. Во-первых, осведомитель. Он заманил нас вглубь резервации и исчез на полуслове. Во-вторых, водитель пикапа. В-третьих, его напарник. Он забрал наши телефоны и увёз его самого. Добавь ещё угонщика-пикапа. Кто-то повозился с ремнями и подушками безопасности в моей машине. Раз в бой брошено столько пехотинцев, где-то должен быть командир, мозг всей операции, а то и два. Поэтому я и говорю о целой банде. Если считать, что это Дюбоз, фамилия второго мозга мне неизвестна, то это насилие как раз в его духе. «Хьюго погиб, Майкл, и его убийство нам не распутать. Очень сомневаюсь, что это смогут сделать таппоколы». «Намекаешь, что без ФБР не обойтись?» «Мы оба знаем, что к этому всё идёт. Вопрос в том, когда это произойдёт. Если мы обратимся к ним сейчас, то есть риск отпугнуть г р е г а Майерса, остающегося главным игроком из-за его крота». Если Майерс взбесится и ляжет на дно, то мы останемся без незаменимого источника сведений. От этого источника зависит успех всего дела. Так что давай подождём. Мы вчиняем иск, и МакДоувер п о л и т из юридических орудий больших калибров. Тут ты прав. Но ведь она не знает, что нам известно, а что нет. Они с Дюбозом решат, что мы верим в гибель бедняги Хьюга по вине пьяного водителя. Откуда им знать, что мы в курсе про её любовь к частным самолётам, дорогим путешествиям, полётам в Нью-Йорк, Сингапур, на Барбадос и так далее? Им неизвестно, что мы раскрыли существование Филлис Турбан. С их точки зрения у нас есть только эта ничтожная жалоба за подписью человека, о котором они никогда не слышали и которого не могут отыскать». «Тогда зачем нам волноваться?» — спросил Майкл. Он видел, что Лэйси полностью пришла в себя и проявляет присущую ей цепкость. Сотрясение и отек мозга, кажется, не оставили последствий. Как всегда, она оценивала факты быстрее всех остальных и умела видеть лес за деревьями. «По двум причинам», — ответила Лэйси. «Обе важны. Во-первых, чтобы Майерс продолжал радостно копать. Если мы сдадимся и позовем на помощь ФБР, может дойти до грязи, извлеченной на поверхность кротом. А тот много знает и имеет доступ к нашей судье. Во-вторых, мы должны проследить за реакцией МакДоувер на иск. Вдруг Майер справ, и она понятия не имеет, что назревает. Целых 11 лет она и Дюбос творят в округе, что хотят. Доят казино, как корову в хлеву, подкупают всякого маломальски влиятельного, ломают людям ноги или того хуже. Деньги достаются им слишком легко, их чутье могло ослабнуть. «Ты только представь, Майкл, денежки бесперебойно поступают одиннадцать лет, и никто из обладающих властью ни разу не сунул нос в их делишки. И тут мы с иском. Их мир рухнет». г е й с м о р перестал ходить и уставился на странный предмет обстановки с разными ножками. «Это кресло?» — опасливо спросил он. «Подделка под Филиппа Старка». «Он твой сосед?» «Нет, но сидеть удобно. Попробуй». Майкл осторожно опустился в кресло и удивился, что оно устояло. Глядя в окно, он заметил, л ю б у я с видом на Капитолий. «Красиво!» «Ты слышал мой план?» — в е р н у л его Лесси к теме разговора. «У тебя есть другой?» «Пока что нет».